«Что?» Ничего больше я сказать не успела. Вампир выскочил за дверь, пояснив. «Я в уборную». Я посмотрела на подруг. А Лея была возмущена. Лея с довольным видом поглаживала Василиска. Я скосила глаза на Ваську. «Да, кстати». Я вытащила из мешка глот и завязала шнурок с камнем на Васькиной шее. Потом выглянула в окно. «Может, на речку сходим и скупнемся?» Айроны дома оставим с Миколкой. Чем больше я смотрю на этого вампирюгу, тем больше мне хочется его убить. Васька расстроится. Лея мокнул Василиска в мордочку. А мы его с собой возьмем. «Рыбаков пугать!» — хохотнула Алия. Собрались мы быстро, объявили озадаченному нашем поспешному ходу вампиру, что устали от мужского общества и хотим устроить развеселый девишник на берегу речки. поэтому его с собой не зовем. Сиди дома и жди Велия. Ле. А Лея погрозила пальцем. Я подхватила Ваську, и мы направились к речке. Лея брызгалась и повизгивала. А лежал лежала в воде на спине. Я сидела на берегу и наивно надеялась загореть. Пустая надежда. Говорят, что веснушки — это поцелуи солнца, которое любвеобильное светило раздает своим любимчикам. Так вот, Вдоволь нацеловав меня в нос и щеки, солнце, видимо, порядком устало от вида моей персоны и пребывает в этом состоянии до сих пор. Загар не желает ложиться на мое тело. Даже у Аэрона таких проблем не возникает. Вампир, которому надлежит ходить бледным, наводя ужас своим нездоровым видом, с легкостью покрывался ровным золотистым цветом, не прилагая никаких усилий. Если бы люди целенаправленно искали среди нашей компании вампиров, Лежать бы мне скалом в сердце. Обидно. — Верия! — зычно гаркнула Алия, подплывая к берегу. Васька испуганно подпрыгнул у меня на коленях, перестав блаженно щуриться. Я потерла оцарапанной Василиском руку и погладила Ваську по спине. — Я только не поняла! Алия попрыгала, вытряхивая воду из ушей. — Из ута-то! Че тебя надо было? — Вечером скажу. буркнул я, понимая, что откровенного разговора не избежать. Аллея села рядом и потрепала Ваську по загривку. Василиск лениво щелкнул зубами. Ему не нравилось, когда его трогали холодными мокрыми руками. Воды Василиск, как выяснилось, боялся и предпочитал, сидя у меня на коленях, ловить комаров. — Есть хочется! — тоскливо сказала Аллея. — Может, домой пойдем? «Давай лучше Лею попросим рыбки поймать, обмажем рыбу глиной и в костер», — предложила я. Откровенный разговор меня нисколько не привлекал, хотелось его оттянуть. Стоило только представить, как все с любопытством будут смотреть на меня, особенно в вели, как в животе что-то ёкало, и всякое желание что-либо рассказывать пропадало напрочь. Тем более я была уверена, что Мак потребует поведать все до мельчайших подробностей. Долго уговаривать Мавку не пришлось. Через несколько минут она вытащила пару рыбин. Мы с Алей развели костерок и вскоре уже ели. Когда день плавно перетек в вечер, Аллея заявила, что от вида воды ее уже мутит, мы пошли домой. Васька взобрался к Мавке на плечо и воображал себя хищником, вышедшим на охоту. Грозно щелкал зубами и расправил крылья, блистая глотом на шее. Чем ближе к кладбищу мы подходили, тем медленнее шли мои ноги. Али и Лея стали меня поторапливать, не понимая, что со мной такое. В доме было светло. Под потолком переливался магический шар, освещая все ровным светом. Лея восторженно завизжала и сбежала в горницу. «Точно, маг!» — сказала Лея, очевидно до последнего момента все еще сомневавшаяся в этом. Она сняла сапоги и вошла в горницу. Я замешкалась в синях, преувеличенно аккуратно ставя сапоги в уголок, пока Эрон не крикнул. «Верия! Ты там заночевать решила, что ли?» Я фыркнула, шагнула в горницу и застыла. Первое, что я увидела, был хитро прищуренный драконий глаз накопителя, увелия на шее. Второе — черный плащ, небрежно брошенный на спинку стула. «А я думала, что хуже быть уже не может», — пробормотала я. «Как видишь, может», — тихо сказала Алия, глядя на стоявшего у окна Велия, невозмутимого, как всегда. «Выходит, это его мы...» — Лея умолкла, тыкая пальцем в мага. Я стремительно прокрутила в голове события последнего времени и нашла виноватого. «Ты знал!» — закричала я, подбегая к Айрону. Я повернулась к подругам. и «Этот сукин сын знал мага в лицо еще с бесовской недели и не обмолвился ни словом!» Я готова была свернуть вампиру шею, а Айрон на всякий случай подошел поближе к открытому окну. И тут заговорил Велей. «Ну и сказал бы он вам, что бы изменилось!» Впрочем, вы все равно бы отправились, а мне в любом случае пришлось бы вас сопровождать. Только в этом случае ты бы мне не доверяла, и проблем стало бы в два раза больше. Я разжала руки, погрозив Айрону сразу двумя напоследок, и полезла под стол. — Ты чего? — удивился Велий. — Книги доставать! — пробурчала я, открывая под столом сундук и гремя железом Алии. «Вот они!» Я плюхнула на стол два тома. Вилли открыл одну, посмотрел, удовлетворенно хмыкнул. «Доволен?» «Вполне!» Маг сел на диван. «А теперь давай колись!» Я вздохнула, обвела взглядом друзей, но сочувствия не обнаружила. Наоборот, если бы я вдруг вздумала упрямиться, они, наверное, с радостью взялись бы пособить магу в пытках». чтобы выявить из меня показания. Хорошо, хоть Миколки не было, убежал домой. Я залезла с ногами в кресло, демонстративно отвернулась к окну и начала рассказывать. Родителей я не помню. Смутно только бабку Акулину. Как мне кажется, она знахаркой была. Деревню, где жила, тоже не помню. Да и сожгли ее. Кто сжег, не знаю. Может, разбойничий шайка. Всех убили. А я, раненая, добежала до речки и упала в воду. Анчутка спас. Просто так его развеселило, что я ему под водой от страха врага вцепилась и попробовала за нос укусить. Вилли фыркнул. Я покосилась на него, но Макс снова был серьезен. Я отвернулась и продолжила. Анчутка один из древних, которым принадлежит заветный лес. Так я и знала. Страж все на тебя косился, чему-то радовался. Воскликнула Алия, посмотрела на Айрона и, увидев его нисколько неудивленную физию, обиженно спросила меня. — Ты в империюге рассказала, да? Древние заскучали и согласились по просьбе Анчутки кое-что для меня, вернее, для себя, сделать. Я махнул рукой. Короче, я выжила. — Кровью поделились, — спросил Вилли. Я кивнула. Им интересно было, что получится, если слить воедино человека и древнюю нечисть. «Ну и...» Я немного помолчала, потом заговорила снова. Только они не знали, что до моего рождения мать с магом каким-то связалась. Я и выжила только благодаря этому, но... Лучше бы уж померла. У Анчутки какой-то маг знакомый был. Древний ему на воспитание меня и отдал. договорившись, что когда дар проявит себя, тот меня на обучение в заветный лес отвезет. К Санфе, так мага звали, память мне заблокировал. Я о детстве только с помощью студенца и узнала. А когда дар проявился, выяснилось, что у силы есть побочный эффект. Про него увелие спросите, он знает. Способность действовать вместо накопителя — Только по мощности равного ему не найти, предела накапливаемой магической энергии практически нет. С готовностью объяснил маг. Ну, маг, когда это обнаружил, в заветный лес меня, естественно, не повез, сообразив, что если я буду при нем, у него будут неограниченные возможности. Я толком и не помню ничего, спала все время. Из дома не уходить, с приходившими в гости магами не общаться, за руку держаться только папину. Кошмар. Магией-то я сама пользоваться не могла, да и не проявлялся этот дар. В один прекрасный день я вылезла из окна замка, спустилась по плющу и отправилась на ярмарку в город. Дворня рассказала, там карусели и вообще здорово. А на ярмарке наткнулась на Лангина, который из кабака выходил. Тот сразу все понял, схватил меня, но тут и к Санфе подоспел. Он обнаружил мое отсутствие. «Как они орали друг на друга!» Лангин предложил приемному отцу вдвоем властвовать, а отец упирался, хотел один. В общем, они так и не договорились. Мы уехали на следующий день, только Лангин все равно меня нашел. Может, к Санфе отбился бы, да Лангин не один был, еще с десяток магов с ним было. А я заболела, простыла во время переезда. — Отступники? — Полу вопросил Вилей. Ну а потом все как в дурном сне. Пол жизни в забытии, а вторая половина и того хуже. Черный Лангин завоевал весь юг страны, мы жили в мирении. Общалась я только с наложницами, там и танцевать научилась. Грамоте и этикету меня выучили, а вот магических навыков у меня так и не было. А эта скотина Лангин таскал меня повсюду за собой. Когда он заговорил о новом походе в северные районы страны, я испугалась. Только привыкла к месту, где живу, и опять все сначала, смотреть на все эти ужасы. Я уже тогда ненавидела магов всей душой. А Лангена так вообще. Эта сволочь строила грандиозные планы насчет моей персоны, намекая, что с нетерпением ожидает, когда же я наконец подрасту. Я стала огрызаться и всячески выражать свое неудовольствие при виде его физиономии. Пороть меня он боялся, вдруг что-нибудь повредит. Риск-то какой!» Тогда он поменял тактику. Стоило мне с кем-нибудь подружиться, как он начинал за мои выходки наказывать этого человека прямо у меня на глазах, припоганно ухмыляясь. На Ильку чуть не до смерти запорол за то, что я вылила на него стакан молока. Скотина! Я с недоумением посмотрела на скатерть, который стянул со стола и превратила в лоскутье. Отбросила в сторону и обхватила руками колени. Он выпивался со своими соратниками и делился планами на будущее. Дверь в зал Лангин никогда не запирал. Послушала я про его эти планы, и волосы дыбом стали. Кстати, от вашего конклава магов мокрого пятна и то бы не осталось. Я посмотрела на Велия. Я влетела в залу и закричала, что лучше руки на себя наложу, чем буду ему помогать. И неожиданно швырнула в это сборище магическим шаром. А пока маги отходили от шока, выскочила и побежала по коридору. Охранник пытался меня перехватить. Да я махнула рукой, и он... Я нервно хихикнула. В общем, он вылетел наружу, пробив в стене огромную дырищу. Лангин от потрясения первым отошел и следом за мной выскочил. Я по винтовой лестнице, как белка, взлетела. Потом в окно и на крышу башни черного замка вылезла. Лангин за мной. Там я схватилась за шпиль и смотрела, как он приближается. Мак желал выяснить, кто научил меня заклинаниям, да таким сильным. Сказал, что если не скажу, то запорит до смерти дочку кухарки, которая меня баловала всякими вкусностями. А как я ему скажу, если меня никто не учил? Ясное дело, запорол бы, а сам рукой тянется. Ну, я и схватила его за эту самую руку и со злости прямо в лицо и отчеканила, дескать, чтоб ты сгорел, проклятый. А он в пепел. Я замолчала. В доме стояла тишина. Лея вцепилась в Айрона и с ужасом смотрела на меня. «Боюсь, Марки сегодня будут сниться кошмары, причем с моим участием». А Лея хмурясь водила пальцем по лезвию ножа. Айрон просто молчал. «Он-то рассчитывал, небось, на историю про заветный лес, а тут даже губу прикусил кровопийца». Велий смотрел прямо в глаза, а потом спросил. «Что ты сделала со сторонниками Лангина?» «Кинулась ночью и кровь повысасывала». Выпалила я, заметил совсем уж чумной взгляд Леи и, встав с кресла, отошла к окну. Когда Лангин пропал, они чуть не перегрызли за право быть следующим моим господином. Половина друг друга изничтожила, а те, кто выжил, стали меня преследовать. Из замка я убежала. Магов боялась, да и коты. Даром пользоваться не умела, да и до сих пор не умею. А эти? Они же хуже упырей. Упырям кровь нужна для жизни, а этим для власти, который ни один из них не достоин. В общем, как только они тянули ко мне свои руки, их постигало участь Лангина. Больше мне такого ни разу не удавалось. Скорее всего, это получалось само собой, от злости. Меня на окраине белых столбов нашел крестьянин. Решила, что это падающая звезда, и он найдет клад. Отдал меня в приют, а дальше ты знаешь. Ты Лангин, — Алия помолчала. Вот уж никогда бы не подумала. Теперь ты знаешь, что от меня нужно было и Зоту, и почему я терпеть не могу магов. Ну, после такого я б тоже к ним любовью не пылал, — подал голос Айрон. Все уставились на виле у того на лице не дрогнул ни один мускул. «Я ни разу не воспользовался способностями Верилея», — сказал он спокойно. Возмущаться по поводу имени, как я поняла, было бессмысленно. Велий обладал упрямством рогатого парнокопытного. «Хотя понял, что у тебя есть такая способность еще в белых столбах, когда ты башню разрушила». Я по просьбе конклава магов несколько лет занимался поисками некого накопителя, артефакта черного Лангина. Потом плюнул на это гиблое дело, решив, что вещь сгинула вместе с хозяином. Год назад в конклав магов поступило сообщение из приюта о паранормальных способностях одной из живущих там сирот. Причем в способностях огромной силы и у женщины, чего среди магов практически не встречается». «Я сам привез распоряжение отправить тебя в Академию магов и чародеев». «Погоди!» — подскочила я. «Но меня ведь отправили в школу архона!» Вилли усмехнулся. «Распоряжение я привез. Ничего особенного в тебе не заметил. А когда уже собрался в обратно, ты башню и разрушила. Лишь только прикоснулся к тебе, так все и понял. Чуть с коня не свалился». Изменил приказ и отправил в школу Архона, где магов нет. А потом решал, кокнуть меня или нет. Я скрестила руки на груди. Кто тебе эту чушь рассказал? Очень искренне удивился Велий. Никто. Я насупилась. Сама слышала ваш разговор с Феофилактом Транквилиновичем. Велий с минуту соображал, а потом расхохотался. Я терпеливо ждала, пока он навеселится. «Да я предлагал, чтобы твоим обучением занимался маг, но твой наставник отказался наотрез. Я же не знал, что ты в заветном лесу побывала, и дар твой оттуда. Тогда я принял решение лично за тобой присматривать. И тут началось». «Что началось?» Лея отлипла от Ирона и вампир заухмылялся. «Вы объявили на меня охоту». Сначала мне было чертовски смешно, когда вы в зимнем саду строили планы моей поимки. Такие смелые планы. А смотрю, у верелеи колени дрожат. Я возмущенно открыл рот, Велий словно не заметил. Решил вам подыграть. Очень мне понравилось, как вы злитесь. «От персей сын!» — воскликнула Алия. А когда Верилея меня в почтовую башню загнала, как-то сразу вспомнил про исчезнувшего Лангина и его подельников. Немного струхнул. А ну, как она маньячка, специализирующаяся на магах. И ноги у нее не от страха дрожат, а от предвкушения расправы. И тут девка на меня и кинулась. «Да не кинулась я! Я на свечку наступила и упала!» С досадой зарыла я. «Ага!» А кто с рычанием в плаще рылся? Прищурился Мак, я залилась краской и пропищала. Я рассмотреть хотела, чтобы встречи избегать. А Эрон хохотал. Эти подробности ему были неизвестны. Потом вы вежив заварушку влипли, я выручал. Один раз услышал истошные вопли проупирей в парке. Везжала как поросенок. Я даже толком одеться не успел, выскочил. «Думал, кто-то из учеников все-таки тобой соблазнился. А вместо этого ты кинулась на меня, на землю повалила, да еще угрожала. Тогда я уже был точно уверен, что имею дело с больным человеком». Айрон, невнятно что-то бормоча, сполз по стене на пол. Алия с трудом сохраняла серьезное выражение лица. «Ну и в заключении ваш прыжок на меня уже здесь. Я понял, что живьем шкуру спустят». а после укуса в чувствительное место от страха чуть не помер. Аллея стала свекольного цвета. Я налила стакан воды и залпом выпила. Лея и Айрон соревновались, кто громче засмеется. За окнами разлилась чернильная темнота. Выходцы из могил медленно передвигались по кладбищу. Любвеобильный князь снова душил свою ревнивую жену. Я посмотрела, как у нее выкатываются глаза и задернула занавеску. «Может, поедим?» — предложила я. Васька поддержал меня с нетерпеливым рычанием и заковылял на кухню. Вилли проводил его взглядом и спросил Лею. «Чем ты его кормишь?» «Что сами едим, то и он ест!» Мавка потянулась к шкафчику за заваркой, печеньем и пирожками. Кашей, пирожками, печенье любит, капусту, картошку. Принялась перечислять она, не замечая, как от этих подробностей лицо у мага делается все глупее. А что? Вилли взъерошил свои черные волосы и, покосившись на Ваську, который с удовольствием хромкал моей баранкой, сказал. Вообще-то, василисские хищники, а у вас все шиворот на выворот. Во-первых, для того, чтобы Василиск служил своей хозяйке, приносил ей золото, выполнял желание. Все уставились на над баранкой Ваську. Лея не донесла руку с вазочкой варенья до стола. Нужно было до появления Василиска носить яйцо под мышкой. Вы посадили его высиживать курицу. И я хихикнула, а Лея захохотала, представив Лею с зажатым подмышкой яйцом. а Мавка задумчиво макала палец в варенье и облизывала. «Во-вторых, ему нужно мясо. Первый раз слышу о Василиске вегетарианце». «Он рыбу ел на реке», — сказала я. веле отмахнулся. «В-третьих, где он будет у вас жить?» «В комнате». Василиски вырастают большими. Он сейчас-то величиной с матерого котяру. «Ему всего неделя». Лея сунула Василиску кусок пирога. В-четвертых Велий продолжал нас пугать. Айрон ухмылялся и сочувственно смотрел на Ваську. «Василиск, да еще ручной, это же такое мощное оружие в злых руках. Вам очень хочется, чтобы за Васькой началась охота?» «Айрон, спустись в погреб, достань молоко, творог и сметану», — вякнула Лея. «Не начнется». Я его в заветный лес сведу, там его никто не тронет. Он тоже в некотором роде древний, думаю, там против не будут. Велей подумал и согласился. Уже светало, когда все решили, что пора спать, и заспорили, кто где ляжет. Выбор был небогат. Я с удовольствием поучаствовал в баталии на подушках, повизжала, отвоевывая место на кровати и настаивала на спокойном сне в одиночестве. а потом неожиданно поняла, что спать не хочу вовсе. Кровать поступила в мое полное распоряжение, но сон не шел. Я все же улеглась, поворочилась, подождала, пока все уснут, и на цыпочках вышла на крыльцо. Постояла, подошла к каменному Василиску, забралась в середину гребня, поплотнее укуталась в платок и стала наблюдать рассвет. Не спится? Я свесилась вниз, там стоял Велий. «Слезай!» — сказал он. Я со вздохом спустилась вниз, ворча. «Только устроилась поудобнее. Тебе-то не спится?» Вилли усмехнулся и поставил ногу на каменную спину змея. «Анчутка, давал тебе какие-нибудь советы, как пользоваться магией?» Я почесала нос и нехотя произнесла. «Ну, сказал, что мне стоит лишь подумать». «Подумай». Я посмотрела ему в глаза, задержала взгляд на накопители, зажмурилась.